Уайнсборг Огайо. 1919 год. Шервуд Андерсон. Говоря об американской фантастике, трудно назвать работу, сильнее повлиявшую на последующие поколения писателей, чем вышедшая в 1919 году книга Шервуда Андерсона «Уайнсборг Огайо», несколько взаимосвязанных рассказов, повествующих об одиноких жителях выдуманной деревушки на Среднем Западе. Творчеству Шервуда Андерсона отдавали должное Фолкнер, Фитцджеральд и Стейнберг, и в таких разнородных работах, как «Сайди Моисей Фолкнера», «В наше время Хемингуэя», «Человек в картинках Рея Брэдбери» и «Что они несли с собой у Брайана» есть некоторые элементы новаторской структуры, присущие книге Шервуда Андерсона. А изгои и эксцентрики, населяющие фантастические произведения Карсона МакКаллерса и Фланри Оконора очень напоминают потерянных, обездоленных и одиноких героев Уайнсбурга. Можно еще вспомнить Джорджа Сондерса, Реймонда Карвера, Денниса Джонсона, Рассела Бэнкса и Тома Пероту. И это лишь небольшая часть современных писателей, на чье творчество явно или неявно повлияла классическая работа Андерсона. Как в дублинцах Джойса, написанных в 1914, в Уайнсбурге действия рассказов происходят в одном городке, и каждая история посвящена простым людям, чьи чистолюбивые планы не сбылись, а мечты постепенно растаяли. В Уайнсбурге изображен мир небольшого поселения. Чувство оторванности, с которым жители имеют дело ежедневно, отражает более крупный процесс изменения социального ландшафта, затрагивающий всю Америку XX века, когда молодежь покидает маленькие населенные пункты и переселяется в растущие из-за этого крупные города и их окрестности. Для рассказов Андерсона характерно сумеречное настроение, как в живописи Эдварда Хоппера. Герои – одинокие люди, чья жизнь отмечена несостоявшимися встречами и утраченными возможностями. В книге более 20 персонажей. Среди них пожилой вдовец доктор Рифи. Он складывает в карман нацарапанные на клочках бумаги мысли, а потом все равно их выбрасывает. Одинокая девушка Элис, так и не пережившая отъезд своего парня. Телеграфист Уош Уильямс. Он с пылкостью поэта всем сердцем ненавидит жизнь. Преподобный Кертис Хартман, который подглядывает в окно за хорошенькими женщинами и молит об избавлении от искушения. Школьная учительница Кейт Свифт, ее вожделеет преподобный Хартман, а она поощряет литературные устремления другого героя книги, Джорджа Уилларда. Мать Джорджа, Элизабет, хворая владелица захудалой гостиницы, возлагающая на сына все надежды и чаяния. История жизни взрослеющего Джорджа прослеживается во всех рассказах. Он служит репортером в местной газете, другие герои доверяют ему тайны. Он... Связующее звено книги и кто-то вроде самого Андерсона в молодости. Тот тоже рос в небольшом городке вагая. После смерти матери Джордж решает уехать из Уайнсборга в большой город и найти работу в крупной газете. Молодой человек не хочет закапывать в землю талант, который разглядела в нем учительница. Как многие романы о нравственном становлении, Книга заканчивается тем, что герой, покидая свой городок, садится в поезд на запад, предположительно в Чикаго, чтобы познать все, уготованное жизнью.